Глава двадцать вторая. Малика. Возвращение в академию стало одновременно нервным и счастливым событием. Прошло всего три дня, оказалось целый месяц невероятных событий, за которые я успела п е р е б у г а т ь с я до смерти и познать счастье обретения истинного. Подумать только, с бала я попала в тайное логово демонов, где открылась правда обо мне. но это ничего не разрушило, наоборот, изменило все к лучшему. Но до спокойной и счастливой жизни оставался шаг небольшой и одновременно сложный. Предстояло найти организаторов заговора. Я на цыпочках вошла в свою комнату. Айка спал крепко, обняв подушку. Но стоило скрипнуть двери, как он вздрогнул и обратил ко мне сонный взгляд. Малика. Воскликнул он радостно и отбросив прочь одеяло, рванул ко мне. Через мгновение я оказалась в объятиях друга. Как хорошо, что ты вернулась, запричитал он. Я таких страхов н а т е р п е л с я когда вас похитили. Теперь все хорошо. Рассмеялась я и Роша его и так растрепанные после сна волосы. Было так странно вновь возвращаться к обычной учебной жизни. Мы позавтракали за одним столом с одногруппниками и поспешили на занятия. Первая часть дня была посвящена теории, а перед обедом мы устремились на полигон тренировать рукопашную. На этот раз меня сразу отправили заниматься с элитниками, и вновь столкнуться с Райдером оказалось сложно. Между нами на интуитивном уровне чувствовалось напряжение. Он предложил мне снять с ним брачную метку, чем обескуражил и напугал. Сложно сказать, как бы все сложилось, не п о я в и с ь Рейнард. Но на данный момент мне было тяжело реагировать на Темного Эльфа спокойно. Тебя не было несколько дней. Холодно, отметил он, когда мы начали распределяться по парам, чтобы приступить к выполнению упражнений. В тот день возникли проблемы. Похищение. Кивнул он пристально, глядя в мои глаза. Но ты появилась только сегодня. Обстоятельства не позволили вернуться раньше. а л м а з н ы й предположил он. Мы теперь вместе. Никчему скрывать. Наоборот, мне было приятно сообщить вслух, что мы с Рейнардом принадлежим друг другу. Он дракон, Малика, возразил он сурово. Это все не важно. Покачала я головой. Скажите, Райтер, а маяки были на самом деле? Красные глаза преподавателя расширились на мгновение, и только это выдало его эмоции. Надеюсь, личная жизнь не будет мешать твоей учебе. Сухо произнес он, и я отвернулся. Мне оставалось х муро смотреть ему в спину, пока он удалялся, и обдумывать не самый приятный диалог. Конечно, ничего катастрофического между нами не произошло, но ведь им увлечена в е р а н а и она, в р я д ли знает о проявленном им ко мне интересе. Нужно ли ей сообщить, или не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь? Сложная дилемма. Но теперь у меня был тот, с кем можно посоветоваться. Рейнард наверняка подскажет верное решение. Сама я по неопытности могу н а л о м а т ь дров. Сразу после завершения занятий я не отправилась с одногруппниками в столовую, а побежала в стабуло, чтобы навестить свою у прямую виверну. На краю сознания мелькал страх, что с отказом от родовой магии она меня не признает. Горные п а р п а р ы обитали в долине Сарин, й исчезновение сапфировых изменило магический фон этих мест. Наверняка натянулась ко мне на грани инстинктов, ощутив во мне знакомую силу, и я могла только гадать о том, как теперь она на меня отреагирует. О, Малика, куда пропала? В дверях ста б у л ы я столкнулась с и с м о й Женщина похлопала меня по плечу, широко улыбаясь. Случились небольшие проблемы, сейчас все в порядке. Если что, ты не стесняйся. Говори, ты же в Сильвере совсем одна. Нахмурилась она. Спасибо, Исма, и я уже не одна. О, -о, -о, -о протянула она весело, знакомый блеск в глазах. Я рада за тебя, но ты тоже не расслабляйся. Если кто обидит, говори. Хорошо. А у вас как дела? У меня все по-прежнему. Муж слегка приболел, но мы и рады, что он дома. Они на работе допоздна. Помахала она ладонью. Ладно, иди. Там твоя страдалица слезы горюче льет, скучает. В подтверждение Кайра громко рыкнула, требуя внимания. Увидимся. Вновь хлопнув меня по плечу, Исма покинула стабло, а я побежала вдоль ряда д е н н и к о в к своей Виверне. На мгновение я замерла возле решетки. Но Кайра тут же бросилась на прутья и дернула их к о г тистыми лапами, п о т о р а п л и в а я меня. Коротко вздохнув, я распахнула дверь и прошла к ней. Виверна замерла, принюхиваясь ко мне, а потом повалила меня на пол крепко, обняв крыльями. Счастливый смех сорвался с губ. Если она тянулась ко мне изначально из зародовой магии, то теперь это не имело значения. Мы по-прежнему были подругами. Айкас сказал, что лекарства тебе не помогают. Да, ну ничего. Рейнард обещал, что мы достанем тебе свежие цветы подлунника. Кайра только фыркнула, обдавая мою макушку раскаленным дыханием. Ты обязательно поправишься, пообещала я. Виверна что-то проворчала и лизнула мою щеку кончиком шершавого языка. Я тоже скучала очень, и знаешь, столько всего произошло за эти дни. Не терпится тебе рассказать. Рейнард сделал мне предложение, настоящее, и мы, мои щеки вспыхнули румянцем, провели ночь вместе, перед глазами калейдоскопом п р о н е с л и с счастливые мгновения близости с моим драконом. Я никогда не обдумывала всерьез личную жизнь и брак, но всегда считала, что первая ночь с мужчиной будет брачной. Так и получилось, но на самом деле это не так уж и важно. Важнее с т р е м л е н и е уверенность друг в друге, желание идти навстречу и преодолевать трудности вместе. к а й р а в скинулась на супе в брови. Правда, правда, улыбнулась я. И он не такой плохой. Уверенно, когда узнаешь его лучше, он тебе понравится. Кайра насмешливо фыркнула и вновь лизнула меня языком, на этот раз в нос. Надеюсь, это знак одобрения. Малика раздался от двери голос Лилианы. Я здесь. Отозвалась выпутываясь из капка на крыле ь в с в о е й в о р о ч л и в о й виверны. Лилиана быстро пробежала по широкому коридору между стабулами. И замерла передо мной, оглядываясь беспокойством в голубых глазах. Ты исчезла, сообщили о похищении. Нас спасли, подтвердила я. Да, но ты не возвращалась в академию. Я волновалась, призналась она. Что случилось? Всё в порядке, заверила я её. Рейнард узнала моей тайне, но он принял её. Не смог поднять руку на истинную. Хмыкнула она неопределенно. Это в том числе. Пожала я плечами. Но он тебя отпустил. Пробормотала она задумчиво. Неужели не заставил отказаться от рода? Пульс застучал в ушах. Я приоткрыла рот от удивления и помотала головой. Откуда она знает про отказ от рода? Нет, не заставил. Голос чуть охрип от волнения. л и л и а н о в ы и он решил дальше скрывать тебя. Да, кивнула я, делая шаг назад, но наткнулась на прозрачную невидимую стену. Я правда волновалась, Малика. Произнесла она, протянув руку к моему лицу. Между ее пальцев блеснул серебряный металл. Я дернулась в сторону, но вновь наткнулась на непроницаемую стену. Лилиана положила ладонь на мою макушку. Звякнула цепь. и л б а к о с н у л с я согретой ее ладонью м е т а л л Барьеры сразу исчезли. в Скрикнув от неожиданности, я подалась в сторону, когда под ладонями исчезла опора и чуть не упала. Протянула руку к албу, но успела лишь коснуться прозрачного камня неизвестного украшения. р е ж д е чем тело просто отказалось слушаться, я замерла, словно кукла, не в состоянии пошевелить даже пальцами. Выпрямись, Малика, ласково произнесла л и л и а н а и мое тело подчинилось. Я встала ровно и повернулась к улыбающейся женщине. Вы, выдохнула я, б о я с ь что лишилась и дара речи. Это вы? Я? она взмахнула рукой м а г и и отталкивая зарычавшую виверну в д е н н и к и захлопнула за н е й дверь. Кайра тут же с яростью бросилась на решетку, пытаясь прорваться ко мне, чтобы защитить. Не трогайте ее, взмолилась я. о н а мне не нужна. Подойдя ближе, Лилиана поддела цепь артефакта на моей шее и дернула ее к себе. Она сжала медальон в ладони. И порывисто отбросила его на пол. А взгляд ее, изучающий, пробежался по пространству над моей головой. Ты последняя из сапфировых Малика. Но зачем? – прошептала я, приглядываясь к ее непроницаемому лицу. Все довольно просто. Вытянув руку, она сняла со своего запястья массивный браслет. Внешность ее начала меняться. Голубой цвет радужки наполнился насыщенным синим, в черных волосах вспыхнули голубоватые оттенки, а лицо изменилось кардинально, стало тоньше, благороднее, взрослее. Это родинка на лбу и разрез глаз мелькало в чертах лица Лилианы, что-то знакомое, что-то, что я ежедневно видела в зеркале. Вы тоже сапфировая. В замешательстве ахнула я. Была сапфировой. С ненавистью выплюнула она и резко развернулась. За мной, приказала Лилиана, взмахом руки создавая арку голубоватого портала. И как бы я ни пыталась сопротивляться, мое тело по мимо воли двинулось за ней. Треск портала сменился зловещей тишиной и мрачной полутьмой. Подчиняясь новому приказу, я остановилась, глядя перед собой. Свет вспыхнувших кристаллов разогнал тьму, позволяя рассмотреть полукруглое помещение со сводчатым потолком и уходящими в неизвестном направлении узкими каменными лестницами. Здесь не было мебели. л и ш ь вдоль стен, лежали груды камней. Помещение походило на тайную комнату, что мы посещали с друзьями. Неужели мы в подземелье академии? Или Лилиано увела меня в другое тайное место. Где мы? Мой голос э х о м пронесся по пустой комнате. Под б а ш н е й всадников. Пройди в центр круга. Остановившись, она не глядя на меня указала на пол, и только тогда я заметила начертанное красной краской письмена. Если это, конечно, краска. с т и с н у в челюсть, я попыталась сопротивляться. Но лишь заработала головную боль. Тело подчинялось помимо моей воли. Что это за артефакт? Новая разработка демонов. Они очень довольны. Рабы с такими становятся особенно послушными. Значит, вы с ними за одно? В одиночку я не справлялась. Пренебрежительно передернула она плечами. Пришлось искать союзников. Но для чего все это? В чем смысл? Ты еще спрашиваешь? Воскликнула она з л о с т стремительно оборачиваясь ко мне. Сапфировых драконов веками преследовали, заставляли отказываться от своего наследия. Ты же сама через это прошла, боялась выдать себя, хотя ни в чем не виновата. Я жила, хоть и навязанной, но вполне счастливой жизнью. И коснись меня обеды сапфировых, я бы отказалась от чужого наследия, не глядя. Чужого наследия? Это твое наследие, м а л и к а Зло сузила она синие глаза. Наследие не в коровели, Лиана, а в воспитании. Я бы и не узнала о прошлом, если бы не брачная метка. Кто ее поставил? Я ее создала, чтобы отвлечь диаманта. Только твой а р т е ф а к т перестал действовать, маяк вышел из строя. Я рассчитывала перехватить тебя на вокзале, но судьба свела нас иначе, в академии. Резко вздохнув, я замолчала, осмысливая невероятную правду. Тайный покровитель стоит сейчас передо мной, сложно поверить. Это вы отправили мне билеты. Всегда была я. Лицо ж е н щ и н ы п о с у р о в и л о Приют, школа, билеты. Признаться вначале я злилась на тебя, Малика, хотела оставить и забыть. Вы так и поступили. Бросили меня одну. Чем же ребенок заслужил вашу злость? Я десятилетиями успешно скрывалась, пока не появилась ты. Этот скандал с беременностью, который вывел на меня и щ е е к совета. Они гнали меня до карандаита и дальше, пока не поймали. Они заставили меня отказаться от магии рода. Сапфировые глаза Лилианы вспыхнули ненавистью. Беременность? переспросила я хрипло, горько усмехнувшись, она подошла ко мне. Пальцы женщины почти нежно скользнули по моей щеке, пока взгляд пытливо изучал моё лицо. Ты очень похожа на меня в молодости, даже слишком, а ты Аганна почти ничего. И, впрочем, это правильно. Он не заслужил, не хотел ребёнка. Вы моя мама, а лорд-ректор Аган, великий механик. Если бы могла, я бы отвернулась, чтобы спрятать брызнувшие из глаз слезы. Но я продолжала смотреть в печальное и одновременно злое лицо женщины, которая меня родила. Сложно сказать, что я в этот момент испытывала. Ошеломление соперничало с полнейшим опустошением. Иногда я представляла встречу с мамой, формировала сотни и тысячи вопросов к ней. Хотела узнать, почему она меня бросила, и желала услышать правдоподобный рассказ о вынужденной р а з л у к е Но выходит, она оставила меня, спасаясь от преследования. Вот только не вернулась, контролировала на расстоянии и позвала, когда возникла необходимость в моем участии. Да, я твоя мать, Малика. Айоган? Прицокнула она языком с ненавистью. Он недостоин называться отцом. Его всегда интересовало только обогащение, власть. Я поняла это лишь, когда сообщила о беременности. Но это же его черта во многом мне помогла. Ради золота он был только рад поделиться тайнами академии, допустить меня к защитным сетям и даже выкрасть ключ от сердца мира урода для демонов. Вы поступаете также, но ради б е с с м ы с л е н н о о мести. Она не б е с с м ы с л е н н Нам с т и т ь бы стоило р е б ы к и которая подставила под удар ч л е н о в своего рода и подвергла опасности всех жителей страны. Да, остальные драконы пошли по пути наименьшего сопротивления, но и их уже нет в живых. Потомуки не помнят тех времен, все давно забыто, Лилиана. Но не со мной. Резко качнула она головой, от чего несколько прядей выбилась из пучка и упала на ее лицо. Вы бы могли вернуться, когда лишились магии, могли бы посвятить себя другим вещам, мне, например. Из-за тебя все пошло на п е р е к о с я к Я столько лет выясняла детали, начала готовить подходы к лючам, успешно похитила Верануэль Руберим из семьи. Подговаривала ее Огана, и тут все разрушилось. Я лишилась родовой магии, и пошли к демонам. Тускло прошептала я непослушными губами: "Мы не были нужны союзники, и я их нашла". Напомнила она: "Скоро мы увидим итог наших общих усилий. Сердце мира будет разрушено, а главные бастионы защиты падут еще раньше". О чем вы? Нахмурилась я. Думаешь, я просто так добивалась доступа к защите Академии? Здесь обучаются боевые маги, защитники границ. Страна в первую очередь обратится к ним, когда пограничные гарнизоны падут. Хотелось бы лишить силу и совет с их отпрысками, но не получилось. Демоны собирались провести над тобой ритуал. Я не могла этого допустить. Поэтому их так легко задержали, в ы с н я л и защиту. Да, она хмурила на тонкие брови. Откуда тебе это известно, Рейнард? Ничего от меня не скрывал. Хмыкнула я, стараясь не выдать волнения даже голосом. Мы ведь к этому стремились, намеревались заставить врага выйти из тени. Только как оказалось, я не была готова к суровой правде. Тайны покровитель передо мной. Теперь мне известны причины и предпосылки его поступков. Но от этого не легче, лишь больно. Правда, так или теперь важно мое прошлое, если настоящее дарит счастье ежедневно? Уверена, со временем плохое окончательно забудется, если разрушить планы демонов. Да, алмазные. Ваше знакомство было неожиданным. Проговорила она задумчиво. Надеюсь, ты достаточно ему дорога. Что вы задумали? Диамант принесет ключ от сердца мира. Она сделала несколько шагов назад и подняла засветившуюся ладонь вверх. Письмена на полу начали сиять пугающим красным огнем, и меня окружил полупрозрачный купол. Но если не принесет? п о с л е д н е е сапфировых п о з в о л и т уничтожить сердце мира, если не удастся собрать ключи. Вы могли сделать это раньше, если бы захотели, и лишить наш род последнего представителя. Ты можешь возродить все, вернуть меня в род, разыскать всех тех, кого лишили магии. Мне это не нужно, и вам тоже, Лилиана. Сейчас мне нужно, чтобы диамант принес ключ, о ж е с т о ч е н н о возразила она. Иначе придется проводить ритуал, который убьет последнюю сапфировую. Произнеся это, она обернулась, глядя на появившийся чуть поодаль портал. Сердце пропустило удар и застучало быстрее, когда в помещение в пару широких шагов вошел Рейнард. Идеальная прическа. дорогой черный костюм, он был, как всегда, безупречен и собран, но я теперь знала, что это лишь маска, а под ней кроется заботливый и надежный мужчина. Наши взгляды встретились, и мне стало чуточку спокойнее. Лилиана отступила на шаг, мрачно наблюдая за тем, как Рейнард подходит к куполу и протягивает ко мне руку. Я в порядке. прошептала одними губами, лежащие на полу камни со скрежетом зашевелились, начав подниматься в воздух, чтобы сформировать каменных э л е м е н т а л е й с красным магическим кристаллом в груди каждый опасные создания встали с обеих сторон от бывшей сапфировой, защищая ее. Ты принес ключ? спросила она гневно. Да, отозвался алмазный, не глядя на нее. И вытащил из внутреннего кармана артефакт, напоминающий большой ключ, украшенный полупрозрачными камнями. Отпусти ее, только если ты займешь ее место, п р о с к р е ж е т а л а Лилиана. Ритуал уже запущен, либо ты, либо она. Решай. Я заменю ее, без раздумий ответил Рейнард, решительно глядя в мои глаза. Коснись барьера. Ладонь алмазного легла на полупрозрачную поверхность, и мир закружился. Через мгновение нас поменяло местами. р а й н а р д оказался в центре набирающего силу плетения, а я замерла перед прозрачной преградой, не в состоянии пошевелиться. Все будет хорошо. Шепнул Рейнард, прежде чем его фигуру поглотил пронзительно яркий красный свет. Сердце било с ь неровно, то з а м и р а я в отчаянии, то ускоряя свой темп, подгоняемая верой в его слова. Сила ритуала росла, давила на виски, гул наполнял пустое помещение. Глаза слезились. но я не отводила взгляда, пытаясь рассмотреть в ослепительном сиянии фигуру своего истинного. Внезапно, когда шум и мощь заклинания стали невыносимыми, все прекратилось, алые всполохи брызнули в разные стороны, обжигая влажную от слез кожу щек. Барьер рассеялся. В помещении моментально стало темно. Рейнард стремительно приблизился ко мне. И сорвал с меня подчиняющий артефакт. На мышцы нахлынула слабость. Я покачнулась и тут же оказалась в надежных объятиях. Я же сказал, все будет хорошо. Нежный поцелуй коснулся лба, где еще ощущался холод металла цепи. н у как? р а с т е р я н н о о п р о с и л а Лилиана. Мы защитили магическую связь, на которую воздействует ритуал. Обняв меня за плечи Рейнард, развернулся к бывшей Сапфировой, закрывая меня от возможного удара своим телом. Это сложный ритуал, прорычала она с у д о р о ж ности, с н у в кулаки. н е для дракханов, пожал он плечами. Сдавайтесь, л и л и а н а все кончено. Еще ничего не кончено. Ключ здесь. Нужно только его забрать. Вот именно. Раздался голос Декстера откуда-то со стороны, и следом элементали одна за другой взорвались, разбрасывая в стороны мелкие камни. Нужно только забрать похищенные ключи, Лилиана закричала от неожиданности, ее бросило на пол. Нас же с Рейнардом окружила щит, защищая от жара взрыва и камней. Жемчужный показался со стороны одной из лестниц. Пробежал к Лилиане, пока она не опомнилась, и застегнул на ее руке блокирующий магию браслет. Про отрицательный вектор нам тоже известно, хмыкнул он за плечи, поднимая женщину с пола. Здесь тоже поле отрицательного вектора, уточнила я у Рейнарда. Сама я еще не умела пользоваться магией, потому не знала, есть ли в помещении подобное ограничение. Но один из навешенных на меня маяков был как раз рассчитан на такой случай, как артефакт иллюзии. д е к с т е р с Рейнардом постарались предусмотреть все возможные варианты развития событий. Да, приходится выворачивать наизнанку привычное плетение. Поморщился он в досаде. Как ты? Выдержу. Коротко. о Тозвалась я вновь, обратив взгляд к Лилиане. Тайный покровитель пойман, как мы и планировали. Она должна вывести нас на своих подельников. Вот только не выходят из головы ее слова. Она упоминала нападение на гарнизон и академию. Мы уже не успели уйти. Горько усмехнулась женщина. Я в недоумении посмотрела на Рейнарда, но он только пожал плечами задумчиво, хмуря брови. Камни, составлявшие тела э л е м е н т а л е й вдруг зашевелились и вновь начали собираться в небольшие кучки. Они восстанавливаются, прокричал д е к с т е р оттаскивая несопротивляющуюся Лилиану в сторону. Нужно покинуть поле отрицательного вектора. Взяв за руку Рейнард, потянул меня в сторону лестницы, откуда появился д е к с т е р Жемчужный последовал за нами, таща за собой Лилиану. Элементали полностью восстановились и бросились в преследование громыхая каменными ногами. А где закончится поле? Учащенно дыша от бега, уточнила я. Не знаю. Пока действует. Отозвался алмазный, разворачивая, чтобы бросить подобравшуюся к нам элементаль боевое заклинание. Каменный монстр повалился назад, о п р о к и н у в следующего за ним собрата. что д а л о возможность увеличить расстояние между нами и врагами. Отрицательный вектор действует на всю академию. Говорю же, мы теперь в ловушке. Хрипло проговорила Лилиана, выругавшись под нос Рейнард резко остановился и взмахнул руками, создавая какое-то плетение. Судя по напряжению в его теле и с п о л ь з о в а н и е магии в этом странном поле, требовало огромных усилий. Через минуту, когда элементали вновь приблизились перед нами, засеребрилась арка портала. Уходим. Он подтолкнул меня в сторону пространственного перехода. Следом вошли Дэкстер с Лилианой, и последним, уворачиваясь от огромной каменной руки, вбежал Рейнард в момент слопывая х портал. Мы оказались в коридоре первого этажа башни всадников. Только и здесь оказались каменные монстры. Адепты окружили одну элементаль и били с ней, кто мечами, кто подручными средствами. Я не смог открыть портал за пределы академии, сообщил Декстеру р е й н а р д создавая на кончиках пальцев новое плетение. Разойдись! – прокричал он адептом. И те отбежали от монстра за несколько мгновений до взрыва. В стороны брызнули дымящиеся камни. Но тут же устремились к друг другу, чтобы восстановить тело элементали. Покидаем здание, скомандовал Рейнард. а д е п т ы мешкать не стали и довольно организованно бросились в сторону выхода, а образоваться толкучки не давал Варк. Домовой дух громко ругался, организовывая перепуганных девчонок и парней, не позволяя тем паниковать. Рейнард, что происходит? По лестнице сбежал вниз Райдер, в и д е о группу адептов, которые тоже рванули в сторону выхода. Магия не действует. Действует, только нужно менять вектор заклинаний на противоположный. Но с э л е м е н т а л я м и это не особо помогает. Алмазный создал новое атакующее плетение, взрывая не успевшее восстановиться тело каменного монстра. Проводим эвакуацию. Понял. Серьезно кивнул Темный эльф. На этажах никого не осталось. Тогда покидаем башню. Рейнард н а д е ж н о стиснул мою ладонь и повел в сторону выхода. Декстер продолжал упрямо тащить Лилиану, а Райдер шел впереди. К счастью, адепты уже покинули здание и теперь строились в шеренги на улице, подгоняемые преподавателями. Но взгляды всех так или иначе поднимались к небу, где мерцал алым цветом. Непроницаемый купол, окруживший территорию Академии, на которой творился настоящий хаос, элементали нападали на адептов, и те отчаянно отбивались, но мало кто мог что-то противопоставить каменному созданию без магии. Значит, вот почему не открываются п о р т а л ы Мрачным тоном заключил Алмазный. Мы в правду в ловушке. Как снять барьер? д е к с т р а встряхнул Лилиану за плечи требовательно, глядя в ее глаза. Уничтожить главный источник их силы, хмыкнула она. И где он? На мне был поиск ключей. Ритуал организовывал а не я, а демон по имени а р и с Какой еще ритуал? с в и р е п о нахмурился жемчужный. Скоро увидите, дернула она подбородком и отвернулась. Там защитный купол, – сообщил Райдер, указав пальцем в сторону главного здания, которое окружил зеленоватый барьер. Плетение рода в э р и д и облегченно выдохнул Алмазный. Ведем адептов туда, там безопасно. Я поведу элитников, покачал головой эльф. Мы будем прикрывать отход адептов других факультетов с неба. Они находятся дальше от главного здания. проводите моих подопечных. Да, мы их проведем, пообещал Рейнард. м а л и к а идем, бросил мне эльф, прежде чем отвернуться и рвануть к всадникам. Ладони Рейнарда крепче сжала мою. Он посмотрел у м о и глаза с тревогой и упрямством. Я всадница, напомнила ему. Кайра не примет никого другого, а сейчас нужна каждая виверна. Знаю, процедил он сквозь стиснутые зубы и порывисто дернул меня на себя. Я громко вздохнула от неожиданности, натолкнувшись на его грудь, и замерла в крепком объятии. Не рискуй напрасно, попросил он, будто заставляя себя отпустить меня. Серебристые глаза наполнились мукой и беспокойством. Я буду о с т о р о ж н а пообещала ему. и приподнялась на цыпочках, чтобы запечатлеть на его губах короткий поцелуй. В последний раз, заглянув, в ставшие родными глаза я рванула за элитным отрядом всадников, которые уже бегом нёсся к стабуле. Уходим! Раздался за спиной крик д е к с т е р а Обернувшись, я увидела, как из башни всадников показались элементали, но драконы их тут же взорвали. Остальные адепты, возглавляемые преподавателями, устремились к главному зданию, а нам предстояло оседлать в и в е р н и подняться в небо, чтобы прикрыть отход с воздуха. Кровь носилась по венам с невероятной скоростью, разогревая напряженные мышцы. Мы несли с ь т а к быстро, как могли, и в рекордные сроки достигли с т а б л ы К моему удивлению, Иса м и другие работники уже вывели виверну из д е н н и к о в и начали с е д л а т ь Лишь Кайра еще ждала меня за решеткой. Элитный отряд всадников действовал слаженно и быстро, а д е п т ы похватали снаряжение и устремились к своим боевым вивернам. Надевать полное облачение не было времени. Я лишь накинула на шейник, схватила седло у Кайры и побежала к своей дикой подруге. Академия в опасности. Сходу принялась объяснять я распахивая дверь в ее дневник. Нужно защитить других а д е п т о в Виверна присела на передние лапы, тихо зарычав и развернулась, подставляя спину под седло. Мне еще не хватало опыта, потому действовала я медленно. Но в Деник ворвалась и с м а о н а о т теснила меня и сама с нереальной скоростью оседлала Кайру. Магия здесь действует, но нужно менять вектор заклинания на отрицательный. Сообщите всем, кого встретите. попросила я и бегите в главное здание там безопасно О себе думай покачала она головой и порывисто обняла меня осторожнее там в небе м а л и к а и вы тут на земле тускло улыбнулась я и повела виверну на выход элитники один за другим поднимались в небо лишь райдер стоял в проходе чтобы распределить команды по башням факультетов остальные уже сработались в парах А ты держись меня, прикрою, бросил он, когда я проводила Виверну мимо него. Поняла. к о р о т к о кивнув, я отвела Кайро в сторону, запрыгнула в седло и принялась спешно застегивать крепления. Если между мной и Райдером и было напряжение, то теперь все отступило на второй план. Адепты Академии в опасности без магии. Мы должны прикрывать их с воздуха и сдерживать элементали. Наши личные взаимоотношения не важны в этот момент. В небо! – крикнул мне Райдер, когда последний и з э л и т н и к о взлетел. в Кайра послушалась даже раньше, чем я дала команду к взлету. Взмах мощных крыльев за пару секунд поднял нас над землей на несколько метров. Держимся, Райдера! – крикнула я ей, активируя нашейник, и тут же выругалась под нос. совсем забыла, что в этом дурацком поле не действуют стандартные заклинания и плетения. Хорошо, хоть крепление с ё д е л не магические. Ветер шумел в ушах, трепал распущенные волосы. Собрав в неаккуратный жгут, я подсунула их под ворот рубашки. Здание ста б у л о отдалилось. С высоты можно было увидеть всю обширную территорию академии, на которой точечно происходили столкновения с э л е м е н т а л я м и Кое кто все же умудрялся использовать магию, но в основном все спасались бегством. Преподаватели вели адептов к главному зданию, окруженному куполам. На пути их защищали немногочисленные э л е м е н т а л и академии. Драконы обратились к животной пасти а с и тоже прикрывали их отступление с неба. Следуя приказу, всадники разъединились и принялись пикировать внизо т а к о е элементали. Удары мощных лап виверну ломали каменные тела, позволяя адептам отступить. Но монстры каждый раз восстанавливались, чтобы продолжить свою охоту. Именно охоту, ведь они не убивали, а лишь хватали адептов, лишали чувств. и тащили их в сторону, находящегося в центре территории а к а д е м и и полигона боевых магов, который окружил еще один непроницаемый купол красного цвета. И нам оставалось только гадать, что происходит за ним. Но все это проносилось на грани сознания, а я раз за разом пускала Кайро в крутые п и к е чтобы снести голову новому каменному монстру. Иногда. Рядом проносились драконы разных оттенков, среди которых я узнавала только серебристо-белого р а й н а р д а и жемчужного Декстера. Опыт а б о е в мне сильно не хватало, но здесь и не нужно было искусно владеть оружием, лишь направлять виверну и следить за ситуацией внизу. В какой-то момент в этой в е р е н и ц е я увидела внизу Айкоса и Эриэль. й Они замыкали небольшую группу л е к а р й бегущих в укрытие, а за ними по пятам двигались две элементали. Развернув Кайру, я направила ее на подмогу, но помощи не понадобилось. К монстрам подлетел декан факультета бытовой магии, одетый в яркий бирюзовый костюм эльф, каким-то образом умудрялся выглядеть одновременно напуганным до ужаса и свирепым. Он сорвал со своих плеч мантию. и бросил ее перед собой. Направляемая магия ткань обмотала элементали и в мгновение сшила их вместе. Никогда бы не подумала, чтобы т о в у ю магию можно использовать в бою. Его вмешательство позволило лекарям у й т и подальше. Эльфы последовали за ними, а я бросила Кайру вниз, чтобы разнести освободившихся от мантии элементали. Не знаю точно, сколько это продолжалось. Все слилось в череду взлетов и падений с невероятной высоты. И я даже сразу не поверила, когда поле внизу опустело и остались лишь элементали. В укрытие приказал Райдер, направив свою виверну в сторону главного здания, к которому медленно брели каменные монстры. Летим. Шипнула Якайри, прижавшись к ее мощной шее, яростно прорычав, Виверна устремилась за темным эльфом и аккуратно приземлилась на дорожку перед главным зданием академии. Двери были распахнуты, возле них дежурила Мишель, встречая отступающих адептов. Виверн тоже внутрь. Прокричала она, напряженно подняв руки, чтобы создать в защитном куполе проход для нас. Быстро отстегнув к р е п л е н и е я спрыгнула на землю. Кайра не сопротивлялась и смирно двинулась в сторону входа. Поднялся ветер, когда с неба спикировал алмазный дракон на ходу разрушая новую элементаль. Пробежав десяток метров к входу он резко остановился, встряхнув головой, словно от слабости, и присел на передних лапах. Мелькнула вспышка света. И огромная туша уменьшилась, возвращаясь к человеческой форме. Снова мотнув головой р е й н а р д двинулся ко мне и сразу же обнял меня за плечи. Ты не ранена? Графитовый взгляд внимательно пробежался по моему телу, выискивая повреждения. Нет, а ты? Выглядишь бледным. Проклятое поле. Оборот дается нелегко. Не волнуйся, я в норме. Поднимая потоки ветра, рядом приземлились крупный изумрудный дракон и бордовая драконица поменьше. Они сразу обратились ко второй постаси. Верана пошатнулась на слабых ногах и упала бы, если бы Джереми ее не поддержал. Что-то прорычав, сквозь стиснутые зубы он поднял девушку на руки и понес к входу. "Я сама", возразила Верана слабым голосом. Лучше м о л ч и р ы к н у л необычно серьезный изумрудный. Что ты здесь делаешь? с мрачной усмешкой спросил у него алмазный. У меня к тебе тот же вопрос, – хмыкнул Джереми многозначительно, посмотрев на бледную Верану. Похоже, он не оставлял свою истинную в покое, пытаясь добиться ее расположения. Мы миновали барьер и вошли в здание. Внутри толпились адепты всех факультетов, преподаватели, лаборанты, простые служащие и виверны. Стоял невероятный гул голосов и духота. Сразу в кабинет Бастиана догнали нас слова Мишель. Сама иди, потребовал Джереми. Тебе ребенка надо беречь. Мы здесь останемся. Да, иди, Мишель. попросила Вера, не а н д а в изумрудной возразить. Я беременная, а не немощная, проворчала Мишель, нагоняя нас с Рейнардом. А еще ты в ответе за ребенка, строго напомнил ей Алмазный. Изумрудной не нашлось, что возразить. Пробиваясь сквозь толпу, мы прошли к лестнице и поднялись на пятый этаж. В кабинете лорда ректора тоже было шумно. Здесь собрались все деканы. И некоторые преподаватели. В дальней части зала на стуле сидела связная а н Лилиана. д е к с т е р пытался добиться от нее ответов, но, судя по недовольному выражению лица, безрезультатно. Демон готовит ритуал. Громко сообщил он, проходя в центр помещения. Обсуждения прекратились, и напряженные взгляды обратились к жемчужному. Плененных адептов несут к полигону боевых магов, чтобы провести кровавый ритуал. Он поглотит их магию и создаст взрыв, который, судя по всему, разнесет Сильвер до основания. Главный элемент ритуала — магический кристалл, который поддерживает и силу в э л е м е н т а л я х Наша задача состоит в том, чтобы уничтожить его до взрыва примерно час времени. Мгновение замешательства сменилось гомоном голосов и возражений. Магия заблокирована. Элементали бессмертны. Уничтожение артефакта тоже создаст взрыв. Тихо, рыкнул р е й н а р д выходя к Декстру. У нас нет времени на споры. Диканы боевых факультетов. Собирайте последние курсы магов в практических аудиториях на первом этаже. На вас создание эффективных. И мало затратных связок заклинаний с отрицательным вектором. Драконы в одиночку долго не продержат купол без дополнительной подпитки. Включился в разговор лорд ректор Руберим, выходя из-за своего стола. Деканы защитного факультета, прошу собрать остальных магов последнего курса. Необходимо создать сеть для формирования вокруг здания нового купола. Мы с жерами снимем защиту с полигона, уверенно заявила изумрудная, выглядывая в окно. Но скорее всего точечно, и я смогу сдержать силу взрыва. в Садники доставят магов к месту боя. Не возмути, м о с сообщил Райдер, выступив вперед. Отлично, план у нас есть. На подготовку полчаса. Приступаем, — скомандовал Алмазный. Все снова закрутилось. Деканы спешно покинули кабинет ректора и приступили к организации адептов. А я медленно прошла к окну и обратила взгляд к к р о в а в о к р а с н о м у барьеру, за которым готовился ритуал, призванный нас всех погубить. Святой э н т р а к с Лилиана, я же и показала тебе, как создавать элементали, а ты... Да не с л о с ь д о слуха з л о е о б в и н е н и е Мишель. Я отправила тебе сообщение, чтобы ты покидала Сильвер. Не ушла, погубила себя и ребенка. Бесцветным голосом ответила она. Мы прервем ритуал. Спокойно возразил ректор, бережно обняв бледную Мишель и увел ее в сторону. Будешь держаться меня. д о неслись его тихие слова. Я тебя обязательно защищу. Одновременно шутливо и горько заявила она. Как ваша месть, Лилиана? Сладка? – спросила я. Я лишь пропущу итог. Упрямо вскинула она подбородок. Не пропустите. Приподняв рукав рубашки, я сняла с запястья артефакт. Жаль, что лишён работал в поле отрицательного вектора. Синие глаза матери распахнулись от изумления, когда иллюзия спала с моего облика. Ты, они тебя. Еле слышно проговорила она дрожащим голосом: «Нет, я сама захотела. Мне не понять вашего стремления к мести. Сама я мечтала лишь о спокойной жизни, свободной». Произнесла с нажимом, в которой буду вольна решать за себя сама. До нее всего шаг, и мы его преодолеем вместе. Я повернулась к подошедшему Рейнарду и потянулась к нему, сплетая наши руки. История моего появления на свет печальна, а начальный путь навязан. Но он сделал меня такой, какая я есть сейчас, связал с моим истинным. Все не зря, ведь я дотянулась до своего счастья. Впереди множество возможностей, радостей и незабываемых моментов. Осталось лишь преодолеть главное препятствие. Ты ведь не отправишься туда? спросил Рейнард, отводя меня подальше от Элилианы. Кайра принимает только меня. Вряд ли там в бою от меня будет толк. Зато каждый мак на вес золота, и я смогу доставить туда одного из них. Какая же у меня неугомонная истинная! Шутливо п р о б о р м о т а л он внезапно поцелав о в меня в кончик носа, но в словах слышались мука и беспокойство, будто ты будешь отсиживаться в безопасных стенах. Я боевой маг, пожал он плечами. Боевой маг, интеллигент, фыркнула я, дернув в о р о т его пиджака. Мы рассмеялись, почти неслышно, с натугой. Никто не знал, чем обернется эта вылазка, но каждый собирался выложиться на полную. Мы покинули кабинет, чтобы спуститься вниз, где уже активно проходили приготовления. Боевые маги тренировали связки с отрицательным вектором. Адепты защитного факультета, алхимии, а р т е ф а к т о р и к и бытовой магии формировали сеть п о д п и т к и купола. Эриэль с другими преподавателями организовывали лекарей, те собирались отправиться за нами пешком, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым. Всадники вооружались и разминались перед сложным полетом и боем. Между виверн носилась д а р ь я в сопровождении Декстера, чтобы объяснить каждый. Отчаянность нашего положения, как оказалось, ее внешность раньше тоже скрывала иллюзия, а сейчас все с изумлением рассматривали девушку с золотыми волосами и глазами. ж е м ч у ж н ы й бережно держал супругу за руку и не отходил от нее. Ведь может так сложиться, что мы потерпим неудачу и все погибнем, Малика. Райдер Замер в замешательстве, оглядывая мою изменившуюся внешность. Все встает на свои места. Усмехнулся он, протягивая мне короткий меч в ножнах и боевой кнут. Кайра, крупная, понесешь, Эйри. Он полуорк. Поняла? Кивнув Рейнарду, Райдер двинулся на поиски других всадников, чтобы передать им оружие. Редклифф, наверное, расстроится, что пропустил все веселье. Отметила я, хоть кто-то в безопасности. Усмехнулся Алмазный и внезапно признался: «Хочется связать тебя и спрятать. Ты же понимаешь, что со мной так нельзя». Взглянула на него требовательно. Именно потому, что понимаю, не удерживая. Тяжело вздохнул он. Рейнард привлек меня к себе и запечатал мои губы своими, совершенно не переживая о чужих взглядах. Это был поцелуй с острым привкусом разлуки, горечью отчаяния и сладостью надежды на благополучный исход. Виверные драконы один за другим начали подниматься в воздух. Адепты боевых факультетов четвертого курса защищали наш отход, разрушая тела элементалей и не позволяя тем восстановиться, пока весь отряд не рванул к красному барьеру окружающему полигон. Сильно не венти, прокричал мне на ухо Эрис, сжимая огромными ладонями мою талию. Я высоты боюсь, расхохотался он. Надеюсь, это шутка. Орки не умеют шутить. Заявило н и вновь утробно расхохотался. Там Висл, мой боевой товарищ, сообщил он, указав на другого орка, который летел с Райдером. Буду держаться рядом, пообещала я. р а к о а щ и й серов в з е р о ш и л волосы. з а п р о к и н у в голову, я подмигнул а летящему над нами алмазному дракону. Однажды я смогу летать на своих крыльях. Изумрудные драконы буквально бросились на щит. Казалось, они рвут его огромными к о г т и с ы м и лапами, но на самом деле они распутывали сложное плетение. Если кто и сможет это сделать. То только представители рода выроди, который веками совершенствовал защитную магию. Всадники и драконы принялись кружить вокруг алого купола, ожидая, когда тот падет. Но кажется, Мишель не зря упоминала точечное воздействие. В непроницаемой алой поверхности начали появляться провалы. Кайра! – прокричала я, заметив один такой, и виверна сомкнула крылья, полетев к нему стрелой. Купол вновь начал восстанавливаться. Мы пронеслись через образовавшуюся дыру в последний момент. Ребра не сломай, просипела я полуорку. Прости. Он тут же ослабил хватку, но в ц е п и л с я в меня крепче, когда я рванула виверну резко влево, уходя от удара летящего в нас камня. Элементали под куполом полностью изменили свое поведение и начали забрасывать нас снарядами. По центру полигона сияла алым сложнейшая магик грамма с красным кристаллом неправильной формы в ее основании, которая охраняла три демона. По граням магического узора расположили бессознательных а д е п т о в Ритуал был запущен и набирал силу. Быстро отыскав влетевшего в купол райдера, я полетела к нему, постоянно меняя направление, чтобы избежать попадания камней. Но не всем удавалось увернуться или вовремя в з л е т е т ь под купол. Одну виверну сбили в полете прямо передо мной. Громко вскрикнув, я развернула кайро, но раньше, чем успела испугаться, животное и ее всадников подхватил огромными лапами дракон лазурного цвета. Кажется, это был Винсент э л л а п и с Мне же удалось наконец спикировать вниз. Спасибо. Крикнул Эри в момент спрыгивая со спины Кайры, когда мы достигли земли. Не обернувшись, он ринулся в бой вместе со своим товарищем, который слетел с виверны Райдера. Переглянувшись с темным эльфом, мы вновь устремились в небо. Бой проходил отчаянно и казалось безнадежно. Набирающий мощь ритуал, будто усиливал элементали. Они нападали с неистовостью и злобой. Перемещались стремительно, моментально восстанавливали тела и во все стороны разбрасывали огромные камни, которые тут же возвращались к ним, чтобы найти новую цель. Драконов и виверен сбивали вниз, но они упрямо взлетали вновь и пикировали на врагов, неустанно пытаясь подобраться к кристаллу, подпитывающему ритуал. Как бы н и с т о г о Кайра не металось. Но один камень все же задел ее крыло по касательной, виверну замотала в воздухе, крепления отсоединились, и меня в ы к и н у л о из седла. Беспорядочно вращаясь, я понеслась вниз, рискуя разбиться. Но это и позволило Кайре выправить полет. Она развернулась и с громким криком понеслась ко мне. Сильные лапы вцепились в мои плечи. Последний момент снижая инерцию падения, но мы все равно рухнули на землю, начав перекатываться по твердой поверхности. Кожа разрывалась от ударов, мышцы п р о с т р е л и в а л а б о л ь ю голова кружилась, а рядом слышалось рычание моей дорогой подруги. Я приподнялась с удивлением, обнаружив, что земля подо мной сияет алым и накаляется от мощи заклинания. Мы приземлились возле магического круга, и ритуал почти завершен, судя по яркости света. Но на обдумывание ситуации не было времени. Я рванула в сторону, чтобы избежать удара мощной лапы элементали. Другой каменный монстр принялся теснить виверну, не позволяя той ко мне приблизиться. Я перевернулась снова и вскочила на ноги. но тут же упала, когда бедро порастрелила болью. Перелом, ушибы или р а с т я ж е н и е неважно, ведь это ранение не позволило мне вовремя уйти. Каменные руки взметнулись надо мной для последнего удара и тут же взорвались. Вставай, Рейнард схватил меня под локоть и врывок поднял на ноги. Я вцепилась в его плечо, чтобы вновь не упасть. Бедро повредила, сообщила ему, наблюдая затем, как Кайру продолжает теснить другая элементаль. Отходи! Рыкнул Рейнард, вытянув руки перед собой, чтобы возвести щит, о который зловещими черными искрами рассыпался магический удар демона. Оглядевшись, я поняла, что мы действительно почти в центре магического круга, где происходит основное сражение. Вот только здесь я была скорее обузой, особенно без Кайры. Рейнард принимал н а щ и т одну атаку за другой, постепенно отступая. Я ему только мешала, но бежать было некуда, особенно с поврежденной ногой. Красавица, сюда! Схватив за локоть, меня потянул к себе Винсент. Садницам не место на земле. Подмигнув голубым глазом, он толкнул меня в арку только открывшегося портала. Потеряв равновесие из-за травмированной ноги, я прошла вперед и п о в и с л а на ш е е своей дорогой виверны. В небо, крикнула я, и с т и с н у в челюсть от боли, запрыгнула в седло. Виверна стремительно отскочила назад, увеличивая расстояние между нами и э л е м е н т а л ь ю Взгляд скользнул к в ставшим плечом к плечу Рейнарду и Винсенту. Драконы яростно теснили демонов, пытаясь подобраться к кристаллу. Купол над нами дрогнул, разрываясь, чтобы впустить разъяренных золотого и бронзового дракханов. Похоже, что не дождавшись от нас вестей, Марк и Элиза рванули на помощь и даже смогли пробиться через защитный купол. Появление огромных ящеров отвлекло демонов. Именно в этот момент источник силы элементалей и ритуала не защищался, а я была к нему ближе всех. Кристалл Кайра, вцепившись седло ладонями, я прижалась к телу Виверны и стиснула коленями ее бока. Лететь без креплений мне было не впервые. Сейчас все отступило на задний план. Ведь перед нами, слепя глаза, маячила главная цель нашего отчаянного похода. Мимо пронеслось несколько камней. Один из них даже задел мою макушку, оторвав несколько прядей волос. Другой чудом не достал Кайру, но она как-то вывернулась, полетев перпендикулярно крыльями к земле. Грозно рыча, она вцепилась когтями в кристалл и рванула вертикально вверх. Крыло ее прошила магическая стрела, но моя виверна даже не обратила на это внимания, продолжая набирать высоту. И когда достигла купола, развернулась, зависнув в небе. Вот только сияние накопителя продолжало нарастать. Ритуал почти достиг пика. Малика, сюда! Мишель замахала руками, пытаясь привлечь мое внимание. а д ы п т ы е драконы начали отступать, очищая пространство для предстоящего взрыва. Вперед! Хлопнув с в о ю любимицу по плечу, я направила ее вниз. Ветер громко засвистел в ушах. Камни продолжали носиться вокруг нас, но теперь все защитники Академии объединили свои силы, чтобы защитить этот важный полет. Резко спикировав вниз, Кайра пронеслась параллельно земле. и по моей команде выпустила кристалл из лап и не достигнув нескольких монстров, ринувшихся на нас, вновь начала набирать высоту. треск магического накопителя я расслышала краем сознания даже раньше грохота взрыва. во все стороны брызнул ослепительный свет, спины коснулся раскаленный воздух. К небу начал подниматься зеленоватый купол, быстро смыкаясь над нами. Быстрее, прокричала я, хотя и понимала, что мы уже не успеваем. В последний момент под купол в л е т е л алмазный дракон. Он бережно схватил н а с к а й р о й мощными лапами и заключил в кокон крыльев, начав стремительно падать вниз. Грохот взрыва оглушил. Нас окружило нестерпимым жаром. Дракон с грохотом упал на землю. Тело его содрогнулось и начало меняться. И вскоре защита крыльев исчезла, позволяя увидеть окружившее нас а л о е пламя, которое сдерживало тонкая п р е г р а д а серебристого купола. Магическая защита прогибалась под жаром и силой взорвавшегося кристала. л Зачем? Прошептала я в отчаянии, подняв взгляд к напряженному лицу Рейнарда. Он сидел, раскинув руки в стороны, и казалось, удерживал мощь взрыва своим телом. Я прижималась к его груди, а Кайра обнимала нас крыльями. Мышцы алмазного под моими руками были напряжены до предела, на его шее и у висков вздулись вены от напряжения. Я на интуитивном уровне ощущала, как его магия тает, и когда его резерв будет исчерпан, мы все погибнем. А я ничем не могла помочь, разве что попытаться поделиться с ним своей силой. Обхватив грудь своего истинного руками, я зажмурилась, пытаясь дотянуться до глубин сознания, где ощущала свою магию сразу после ритуала перехода в род д р а к а н о в Казалось, ничего не выходит. Внутри меня лишь темнота. Ни нет, ни талики силы, которая может помочь ч а р а й н а р д у Безнадежность ситуации захлестнула с головой. Малеко, прошептал р е й н а р д вырывая меня из мрачных мыслей. Вновь распахнув глаза, я увидела, что кожа моя сияет золотом, и это сияние... Медленно течет в тело алмазного, тогда как алые всполохи за пределами щита начинают терять свою яркость. Люблю тебя, сообщил он просто, будто это очевиднейшая вещь в мире. И я люблю. Улыбнулась счастливо, ощущая, как слезы текут по щекам. Свет вокруг нас померк, стало непривычно темно и тихо. А я продолжала смотреть в родные серебристые глаза, живы. Раздался облегченный вопль Мишель, от чего мы вздрогнули и огляделись. Купол изумрудный исчез, как и алая защита над полигоном от элементали остались только груды камней, боевые маги и всадники смеялись, поздравляли друг друга. К нам неслись лекари, чтобы приступить к осмотру и обработке ран. Мишель крепко обнимал со спины Бастиан. Недалеко на земле сидел Винсент. Вокруг него мельтешила Бриана, обрабатывая рану на его плече. Чуть поодаль лежал Джерами, а над ним плакала Верана. Я же жив, ты чего ревешь? Проворчал Изумрудный. Придурок, ты подставился под удар. Обвиняющего с к л и к н у л а она, чтобы тебя защитить, д о р е х а Оплачу я, потому что мне выстинный достался придурок. Хрипло рассмеявшись, Джереми потянул а ее на себя и стиснул хрупкую девушку руками. Она не сопротивлялась, лишь п р и ж а л а с ь к нему плотнее. Еще одно раскрытое дело в мою сокровищницу. д е к с т е р прошел по в ы ж ж е н н ы й взрывом земле. И протянул нам руки, чтобы помочь подняться. Больше так не пугайте. Надеюсь, не придется. Улыбнулась я, вставая с земли, и тут же покачнулась на поврежденной ноге. в э й ф о р и и победы совсем забыла о своем повреждении. Жемчужный поддержал меня под локоть, не давая упасть, и я тут же оказалась прижата к телу алмазного. Я с в я з а л с я с гарнизоном. К границе подошла армия и н ф е р н а ждали падения щита и не дождались. На губах д е к с т е р а появилась ехидно довольная улыбка. В золотистом сиянии возле нас возникла Дария. Она оглядела местами выжженный покрытый камнями полигон, а потом с разбегу бросилась на шею супругу. Он рассмеялся и обнял ее, приподнимая над землей. Теперь все закончилось. спросила я, заглянув в серебристые глаза Рейнарда. Самое главное только начинается. Он нежно провел ладонью по моей щеке и нагнулся, чтобы поцеловать. Плохое позади, тайны раскрыты, ключи от сердца мира возвращены, враги повержены, а впереди у нас целая жизнь, полная самых разнообразных событий. Впрочем, сначала предстоит разобраться со всеми последствиями. Кажется, академии нужен новый ремонт.